Эпилог 168 год, сечень, февраль, 13. Берамир шел мимо выстроившихся людей, ступая спокойно и чинно, поскрипывая снегом и осматривая их снаряжение. Разное. Он как проклятый работал над тем, чтобы привести его хоть к какому-то стандарту, хотя бы по основным моментам. Да и собравшиеся здесь мужчины в целом к нему прислушивались. Но сил и времени критически не хватало. Те же шлемы он никак не мог доверить делать ученикам. Просто не сдюжат. Пока. Вот и возился сам с их помощью. Впрочем, сегодня они собрались не по этому поводу. «Враг пришел на нашу землю!» Громко проговорил Бирамир. «Снова!» «Там!» Махнул он рукой. Ниже по реке тоже наша земля, взятая кровью и потом нашими предками. Но мы оттуда ушли. А прежде и из иных земель, выйдя аж от самой реки Лабы, что лежит на закат от нынешних земель Гетов, мы уходили раз за разом. Мы не хотели большой крови, мы хотели покоя. Но нам его не давали. И никогда не дадут. Ведун замолчал, выдерживая паузу. Перед ним стояли бояре и их дружинники, а также его собственные ученики, собравшиеся впервые все вместе для общей строевой тренировки. Пользуясь моментом, он решил немного погрузить их еще и идеологией. «Хватит!» — рявкнул пирамид. «Хватит пятиться! Отходить более некуда! И так уже в самые болота загнаны! Оттого, видать, боги и решили вмешаться из жалости!» Они дали нам надежду и это оружие, желая взамен только одного — увидеть в нас людей Долинной Воли. «А кто это?» — спросил Борята, рядом с которым Берамир в этот момент стоял. «Это люди, которые меняют мир. Если потребуется весь мир!» Текст читал Антон Макаров. Композитор Сергей Русанов.